Глава 20. Барак с тетушкой Хулией был действительно очень удачным и длился долго, намного дольше того срока, какой она сама и родственники предсказывали, которого желали и боялись. Он продлился 8 лет. За это время, благодаря моей настойчивости, ее помощи энтузиазму, при определенном везении сбылись и другие пророчества, мечты и надежды. Мы все-таки переехали жить в прославленные парижские мансарды, и я худо-бедно стал писателем и выпустил несколько книг. Я так и не закончил юридический факультет, но чтобы хоть как-то ублажить мое семейство и иметь возможность легче зарабатывать на жизнь, получил университетский диплом в той же скучнейшей из академических наук, как и право романской филологии». Когда мы разошлись с тетушкой Хулией, вся наша многочисленная родня горько оплакивала это событие, ибо все, начиная с моей матери и моего отца, ее обожали. И когда через год я вновь женился, в этот раз на собственной кузине, дочери тетушки Ольги и дяди Лучи, какая случайность. Семейный скандал был не столь громким, как в первый раз. Главным образом скандальные сплетни. Но зато теперь я столкнулся с настоящим заговором, чтобы сочетать нас церковным браком, причем в заговор этот был втянут сам архиепископ лимы разумеется, он был нашим родственником, который поспешил подписать в виде исключения разрешение на новый брак. К тому времени наше семейство уже избавилось от страхов и было готово мужественно встретить любое безумство с моей стороны, а это означало, что я заранее прощен. Я прожил с тетушкой Хулией год в Испании, пять лет во Франции, потом жил с кузиной Патрисией в Европе, сначала в Лондоне, затем в Барселоне. В те дни я заключил соглашение с одним из журналов Лимы, куда посылал свои статьи, за что редакция оплачивала мне билеты, и каждый год я мог приезжать в Перу на несколько недель. Эти поездки, дававшие мне возможность встречаться с семьей и друзьями, были для меня очень важны. Я намеревался остаться в Европе на неопределенное время по разным причинам, но прежде всего потому, что здесь в качестве журналиста, переводчика, диктора или преподавателя я всегда мог найти работу, при которой у меня оставалось свободное время. Прибыв первый раз в Мадрид, я сказал тетушке хули «Я попытаюсь стать писателем, а потом соглашусь на любую работу, если она не отдалит меня от литературы». хули ответила, Может, мне надо обрезать подол, надеть тюрбан и выйти на Гран-Вие в поисках клиентов? И прямо с сегодняшнего дня? Конечно, мне чертовски повезло. Я преподавал испанский язык в школе Берлица в Париже, редактировал информационные материалы в агентстве «Франс Пресс», переводил для ЮНЕСКО, дублировал фильмы на студиях Женевье, готовил программы до французского радиотелевидения, хорошо оплачиваемая служба оставляла мне, по крайней мере, полдня на литературный труд». Но проблема заключалась в том, что все написанное мною касалось Перу. Каждый раз при этом у меня возникало чувство неуверенности, ибо я терял ощущение достоверности. Я все еще был маньяком реалистического творчества. И в то же время мне казалось невероятной даже сама мысль о возвращении в Лиму. При воспоминании о Лиме, где я работал в семи местах, что едва могло прокормить нас и дать возможность читать, я писал урывками в те редкие свободные минуты, когда уже валился с ног от усталости. При воспоминании обо всем этом у меня волосы вставали дыбом, и я клялся, что не вернусь на родину даже покойником. Кроме того, Перу всегда казалось мне страной печали». Поэтому договоренность сначала с газетой «Эспрессо», а потом с журналом карета об обмене моих статей на два ежегодных авиабилета была для меня манной небесной. Месяц, проведенный нами в Перу, чаще всего зимой в июле или августе, позволял мне вновь окунуться в привычную атмосферу, вернуться к пейзажам и людям, о которых я пытался писать в течение 11 предыдущих месяцев. Мне было очень полезно. Не знаю, как с точки зрения литературной деятельности, но психологически бесспорно, инъекция энергии от встречи с Перу. Так приятно было вновь услышать речь перуанца, все эти словечки, восклицания, выражения, возвращавшие меня в среду. Духовно мне близкую, но от которой я с каждым годом все больше отдалялся. Поездки в Лиму таким образом были как бы отдыхом, тем не менее я буквально не знал ни минуты покоя, возвращался в Европу совершенно измотанным. Принимая ежедневные приглашения от обширного клана родственников и друзей на обеды и ужины, все свободное время я посвящал сбору материала. Так однажды я отправился в зону Альта-Мараньона, чтобы видеть, слышать, осязать мир, ставший фоном в романе, который я писал в то время. На следующий год в сопровождении своих отзывчивых друзей я занялся систематическим изучением ночных притонов, кабаре, баров, публичных домов, где протекала горькая жизнь героя другой моей книги. Сочетая в себе приятное с полезным, так как эти исследования отнюдь не являлись обязательными, а если были таковыми, то в изрядной степени развлекали меня сами по себе, не говоря о том, что были нужны для литературной работы. Во время этих поездок мне довелось заниматься тем, что никогда меня не увлекало, пока я жил в Лиме, и чего потом, возвращаясь в Перу, не делал. Я посещал народные праздники, смотрел фольклорные танцы, бродил по трущобам, где жили бедняки, обошел столичные районы, которые не знал или знал плохо, Кальяо, Бахуэль Пуэнто, Барио Сальтос, играл на бегах, лазил по подвалам и склепам колониальных церквей и по дому, где, как предполагалось, жила девица Перичолли, возлюбленная одного из вице-королей. Этот год я посвятил... чисто литературным исследованием. Я писала роман о времени диктатуры генерала Мануэля Аполлинария Одрия. На протяжении своего месячного отпуска в Лиме я дважды в неделю ходил по утрам в читальный зал Национальной библиотеки, где листал подшивкой журналов и газет тех лет и даже испытывала что-то вроде мазохизма, просматривая тексты речей, которые секретари диктатора, юристы, судя по специфической риторике, писали для него. Выйдя из библиотеки, я пускался по авениде Абанкай, которая в полдень превращалась в огромный рынок бродячих торговцев. Тротуары заполняла густая толпа. Многие мужчины и женщины были в понче широченных юбках, как принято в горных селениях. На шалях и газетах, расстеленных на земле или наспех выстроенных из ящиков, жестянок и парусиных ларьках, была разложена и продавалась всякая дешевка, которую только можно вообразить – от булавок и шпилек для платьев и костюмов. Кроме того, разумеется, всевозможная еда, приготовленная тут же на углях. Это место Лимы изменилось больше других. На авените Абанкай, сегодня запруженной толпой, среди которой немало пришельцев с гор, окутанной облаками дыма, отжаревой и острым ароматом специй, нередко можно услышать язык индейцев Кичуа. Проспект совершенно не походил на ту широкую, строгую авениду конторских служащих или случайных нищих, по которой еще студентом-юнцом я бегал в ту же национальную библиотеку. Сейчас она наглядно свидетельствовала о проблеме крестьянской миграции в города, за десятилетие вдвое увеличившей население Лимы. Город оказался в кольце поселений, сгрудившихся на ближайших холмах, песчаных дюнах и пустырях, куда из провинции приходили искать убежище тысячи и тысячи людей, гонимых засухой, тяжким трудом, отсутствием, всяких надежд и голодом. Изучав новое лицо города, я спускался по авениде Абанкай, шел к университетскому парку, к зданию, где прежде располагался университет Сан-Маркос. Теперь факультеты перевели в окрестности Лимы, а в старом помещении, где я изучал право и филологию, располагаются музеи и администрация. Движимой не только любознательностью и ностальгией, я изучал город в интересах своей писательской работы, потому что в романе, над которым я трудился, ряд эпизодов происходил именно в университетском парке, в здании, где помещался университет Сан-Маркос, и в окружавших его баконистических лавках, бильярдных и крохотных кафе». Втрое утро я, как турист, стоял перед прелестной часовней героев Родины, наблюдая за прохожими. Вот чистильщик сапог, продавцы мороженого, бутербродов, сладких вафель. Вдруг я почувствовал что кто-то тронул меня за плечо. И это был, хоть и на 12 лет старше, но все такой же, великий Поблита. Мы крепко обнялись. Он действительно ничуть не изменился, коренастый по-прежнему приветливый чоло. Он, как и раньше, автоматически дышал и шаркал при ходьбе, так что казалось, будто по жизни он катится на коньках. У великого Поблита не появилось седины, и хотя он перешагнул, должно быть, за до 60, волосы его были напомажены и гладко зачесаны по аргентинской моде сороковых годов. Однако выглядел он куда лучше, чем во времена, когда служил теоретически журналистом на радио «Пономерикано». На нем зеленый в клеточку костюм, переливающийся галстук, впервые в жизни я видел на нем галстук, и сверкающие туфли. Я так обрадовался ему, что предложил выпить кофе. Он согласился, ему селись за столик в ресторанчике «Палермо», с которым у меня связаны воспоминания об университетских годах. Я сказал, что не спрашиваю, как обошлась с ним жизнь, ибо по всему видно, что обошлась недурно. Он удовлетворенно улыбнулся на пальце и высиял золотой перстень с инским рисунком. «Не могу пожаловаться», — признался великий Поблита. «После той собачьей жизни на старости моя звезда взошла. Но позвольте мне прежде поставить вам пиво, я так рад вас видеть».